Глава 21. Слово за слово. Телепатия бывает разной. Есть такая, которой необходимо проникновение в чужой разум. Но есть и другая — особый слух, позволяющий просто слышать чужие мысли. Разница в том, что первую нужно уметь включать, а вторую — отключать. Когда, например, едешь в автобусе и слышишь мысли одновременно всех пассажиров и водителя, с ума можно сойти. «Способность работает и выборочно, но этому нужно учиться, а у меня времени на всё просто не хватало, и поэтому я её сразу же благополучно заблокировала. А на шабаши она мне пригодилась». Поведение Клавдии Никитичны насторожило меня ещё тогда, когда я заявилась с утра в её квартиру и сказала, что мы вместе отправляемся на шабаш. Старушка начала всячески упираться, ссылаясь на отсутствие у неё приглашения и прочую ерунду, Но при этом она знала, что Наталья отдала Люську Марии. Тогда мне показалось, что бабулечка просто отчаялась, опустила руки и не видит возможности что-либо исправить. Но всё равно было странно. Бойкая ведь старушенция, а бороться за правнучку отказывается. И потом, уже в гостинице, когда она протеста для пирожков сказала, «Какое тесто, если я её из постели вытащила?» А позже, уже после суда, Клавдия Никитишна первой завела разговор о том, что у колдунов и ведьм могут быть сделки с Марей. Тогда-то я и поняла истинную причину её странного поведения. В голову к ней лезть не рискнула, потому что ведьма такое вмешательство почувствовать может. Просто разблокировала другую телепатическую способность и в результате услышала много неприятного. Узнала о том, что Мария старушку Люськой шантажировала, в результате чего слабенькая старая ведьма согласилась создать природную связь с Антоном. У Люськи это не получилось, вот Марии и пришлось срочно искать девочке замену. Теперь Люся у неё просто в заложницах. А ещё я выяснила, что Ларисе верить нельзя. Она намеренно цепляется за бюрократические формальности, поскольку у неё тоже обязательства перед Марией. У Валентины в голове творилось чёрт знает что, потому что пенсионерка банально тряслась за свою жизнь. Разум Лидии был полон сомнений, но она радовалась, что с её супруга наконец-то сняты полномочия главы. Никита Игоревич думал не о том, что обсуждалось, а о своих студентах. А Василий и правда остался просто из любопытства. Он считал, что чёрного колдуна с такой силой, как у Марии, победить невозможно. Вася тоже был знаком с ней. Но мне так и не удалось понять, есть у него обязательства перед этой мерзкой ведьмой или нет. Проще говоря, я была в высшей степени разочарована шабашем еще до того, как услышала, что ни о каком упокоении речи быть не может. Расстроилась, потому и не призналась, о какой лазейке подумала, когда Лидия упомянула о жертвенном огне. Я тогда подумала, что можно столкнуть Марию в ею же созданное пламя, а вечером, засыпая в уютных объятиях любимого мужчины, обдумала детали этого самоубийственного замысла. Дождаться, когда Мария начнет приносить в жертву демонам неупокоенные души колдунов и ведьм, с помощью магии перемещения проникнуть под печать владения и просто спихнуть злыдню в костер. Она тоже неупокоенная. Это должно сработать. Сложность заключалась в том, что печать меня наверняка прикончит. Нужно было выиграть немного времени. Хотя бы несколько мгновений. Для этого мне и пригодились бы предметы, зачарованные силой множества колдунов. Магия печати застоприлась бы на тех, у кого были сделки с Марией. Их убивать невыгодно, особенно чёрных. Три маленьких стеклянных шарика дали бы мне несколько драгоценных секунд и шанс на то, что после гибели души Марии печать развеется. Маленький такой шанс выжить. А если погибну, нежить поможет закончить начатое. К нежити, которой нельзя доверять, у меня после шабаша доверия было больше, чем к людям. Я думала об этом всю ночь, периодически скатываясь в жалость к себе. Не успела ведь даже толком пожить. Не увижу, как растёт мой сын, никогда не обниму мужа и не услышу его слова о любви. Обидно, но ведь я жертвую собой ради них. Если я ничего не сделаю, Владик погибнет, а Власов всю оставшуюся жизнь будет винить в этом меня. Днём, кромсая тексты дурацких законов Шабаша, я вспомнила наш недавний разговор с мужем по поводу его бизнеса. У него раньше был магазин бытовой техники и электроники. В Мичуринске он тоже хотел организовать нечто подобное, а тут вдруг передумал. Решил заняться производством мебели и одновременно открыть мебельный магазин. «Ты ведь никогда этим не занимался. тонкости не знаешь. Многому учиться придётся практически с нуля. Потянешь?» – спросила я. «Эль, я табуретки ещё в школе на уроках труда своими руками делал». Если на старте руководствоваться сомнениями, пессимизмом и заниженной оценкой своих возможностей, то даже табуретка получится кривой и колченогой. «Потяну, не сомневайся», — ответил он мне. «Не знаю, почему этот диалог всплыл в памяти, но зацепили меня именно слова о пессимизме и заниженной самооценке». До этого воспоминания мои планы на обряд инициации ограничивались намерением собрать в трёх предметах как можно больше чужой магии под благовидным предлогом традиционной церемонии одарения. «А если заявится Мария, всё просто полетит к чёрту». Думала я уныла А потом вдруг вспомнила слова Толи, и всё внутри аж перевернулось. «Но сколько можно ныть и жалеть себя? Говорю себе, что я сильная, что всё смогу и всех злодеев накажу». Но этой бравады хватает только до первой неудачи. Так нельзя. Я ведьма. Мне подчиняется природа. У меня под Мезгирёвским кладбищем есть тайник с кучей артефактов, заряженных таким количеством магии, что можно вообще весь мир с ног на голову перевернуть. Есть нежить, которая может мне помочь. Знания, способности, сила. Всё есть. А то, чего нет, я легко могу раздобыть. Чего я так расстроилась из-за кучки слабаков, отказавших мне в помощи? Разочарование — это лишь опыт, а не смысл жизни. Дальше было десятиминутное самовнушение на тему того, что я достаточно могущественная, чтобы победить любое зло. А потом появился план «Б» на случай визита Марии на мой обряд инициации. Порылась немного в своих видовских знаниях и не обнаружила там ничего такого, что помешало бы провести обряд упокоения не в святом месте, а просто вместе скопления магических сил. Раньше так и делали. Даже я так делала. В лесном, когда сжигала тела болотных утопленников и провожала их души на тот свет. Главное, чтобы магии было достаточно. Желательно природной. Я что, не смогу организовать это? Да запросто. У меня ресурсов в запасе хоть отбавляй. Правда, имелись небольшие пробелы в знаниях, но способ устранить их тоже имелся. И даже к членам Шабаша за консультацией обращаться не надо. Незадолго до того, как Власов вернулся из Вырвинска, я нанесла визит к юной ведунье Изабелле, 15-летней знакомой Олега карпонина у которой видовской дар неожиданно проявился после травмы головы и клинической смерти. Задала ей несколько вопросов, получила нужные ответы и вернулась домой. С помощью блюда добыла из разрушенной сокровищницы под Мезгиревским кладбищем все магические предметы. Хорошо, что магией можно заставить ребёнка безмятежно спать, а то мама из меня вчера после обеда была просто никакущая. Зато ведьма получилась нормальная, уверенная в себе и точно знающая, что нужно делать. Я была на лесной поляне, где хотела провести обряд инициации за несколько часов до того, как туда начали стекаться первые представители нежити. Пообщалась с Лешим, заручилась его поддержкой, дала кое-какие указания. В подробности не вдавалась, но мне и помощь нужна была минимальная. В случае начала паники не позволить колдунам и ведьмам разбежаться. Я не знала, появится Мария или нет, но готовилась к её появлению. План А — провести инициацию, собрать чужую магию в стеклянные шары и через месяц спихнуть Марию в жертвенный огонь. Это на случай, если она не придёт. Ну, или уже после инициации выманить её из логова и расквитаться. План Б — упокоить злодейку на месте, если она всё-таки наберётся наглости прийти. Печать упокоения она заметила бы, поэтому пришлось схитрить. Я спрятала заговорённые предметы вокруг поляны так, чтобы они находились в главных узлах будущей печати. Скрыла их под надёжной защитой от посторонних глаз, нежити и любой магии. Никто не найдёт при всём желании. Заблаговременно создала все нужные связи между узлами. Делала всё это очень быстро, тихо и под пологом невидимости, чтобы ни одна живая или неживая душа не догадалась о моих намерениях. Раз уж помогать никто не хочет, то пусть остаются в неведении. Будет сюрприз. Когда справилась с подготовкой, вернулась домой. Устала неимоверно, но нужно было закончить возню с документами и встретить мужа. Ему тоже не нужно знать о моих планах, а то волноваться будет. Насчёт фасоли он, кстати, был совершенно прав. Я её случайно в кастрюлю закинула, потому что голова была занята мыслями далёкими от приготовления еды. Ну вот и всё. Оставалось только ждать вечера и надеяться на появление Марии, потому что расквитаться с ней хотелось побыстрее. Кольцо огня, кольцо воды, стена земли и вихрь вокруг всего это великолепия В круг действия печати попали все, кто явился на обряд инициации. Связи между узлами, протянувшиеся по поверхности земли, вспыхнули зеленоватым огнем природной магии. В узлах активировались связанные с этой силой артефакты, отдавая печати наследия многих поколений мезгирёвских ведьм. Напуганная этой мощью нежить отпрянула от внешних колец к центру и потеснила живых. Поднялся шум. Больше всех нервничали те, кто практиковал чёрную магию, поскольку природная сила печати начала ощутимо на них давить. «Серьёзно? Ты этим смехотворным фейерверком упокоить меня решила?» Насмешливо поинтересовалась Мария, хотя печать причиняла неудобства и ей тоже. «Эль, в десять раз старше тебя, в сто раз сильнее, а ты даже не удосужилась расспросить более опытных друзей, как правильно создать печать упокоения. Даже самый глупый колдун из здесь присутствующих знает, что на природной магии она не работает». Я изобразила растерянность и повернулась к Никите Игоревичу, который стоял ко мне ближе всех. Она не врет, Такая печать не сработает?» Профессор посмотрел на меня сочувственно, вздохнул и отрицательно покачал головой. «Против тёмного колдуна точно не сработает», — сообщил он уверенно. «Ты, конечно, молодец, хорошо потрудилась. Но таким сочетанием энергии можно разве что вон тех призраков упокоить». Он кивнул в сторону стайки бесплотных, неупокоенных духов. Я посмотрела туда же и горестно вздохнула. «Блин, надо было проконсультироваться, да». Ну, хотя бы их упокою, раз уж начала. Эй, неупокоенные, есть желающие прямо сейчас обрести покой? От стайки белёсых теней отделился сначала только один сгусток. Приблизился ко мне, зависав в воздухе бесформенным облачком. Я медленно и не слишком уверенно произнесла один из тех заговоров, которыми пользовалась Серафима. Направила на дух силу печати. Яркий столб смешанной колдовской силы вырвался из ближайшего энергетического узла, врезался в облачко и развеял его. Всё, желающих отправиться на тот свет больше нет, с унылым видом поинтересовалась я. Ты живых-то подданных по домам отпусти, королева недоделанная, с надменной усмешкой посоветовала мне Мария. У людей, знаешь ли, более важные дела бывают, чем смотреть на твой позор. Цветает уже, многим утром на работу надо. А те, кого ты издалека сюда приволокла, весь новый день на этот балаган потратили. Говоришь ты красиво, обещаний даёшь много, «А толку от тебя?» «Всё, мне тоже скучно стало. Была рада повидаться». Она повела руками, пытаясь создать магический вихрь для перемещения, но ничего не вышло. Следующая попытка тоже не увенчалась успехом, а я тем временем благополучно отправила на тот свет ещё несколько неупокоенных духов, возжелавших покоя. «Эль, отпусти людей!» вполголоса обратилась ко мне Лидия. «Не знаю, что ты задумала, но если кто-то пострадает...» пострадает разве что чьи-то амбиции и планы на будущее», — уверенно пообещала я, прислушиваясь к недовольству толпы. 82 человека. Не такая уж и толпа, но шума было много. Страх, злость и растерянность витали над поляной, наполняя негативом спящие узлы печати. Нежить тоже волновалась, и это волнение обеспечивало нужной магии другие элементы сложного ритуального рисунка. В какой-то момент я поймала на себе полные недоверия взгляды Нефёда и Фроси. Захотелось успокоить их и пообещать, что всё будет в порядке, но я сдержалась, им пока не надо знать о моих намерениях. «Блюдо, верни меня домой!» — услышала я где-то за своей спиной голос Ларисы. «Оно не работает», — сообщила ей через плечо, с интересом наблюдая за потугами Мария. «Печать заблокировала всю магию, кроме моей. Никто не уйдёт отсюда, пока я не разрешу». «Да давайте просто избавимся от этой выскочки», предложила одна из присутствующих ведьм. Предательница. Одна из тех, кто вёл дела с Марией и считал мою инициацию бессмысленной тратой времени. Естественно, её предложение было с воодушевлением принято другими такими же предателями. Наверное, имеет смысл вкратце обрисовать расположение сил на тот момент. У печати упокоения форма правильного восьмиугольника. А полянка, на которой проводился обряд инициации, являла собой подобие вытянутого в длину четырехугольника с кривыми сторонами. Бугорок, где находились я, Мария, Лидия с мужем, Лариса, Вася и еще кое-кто из гостей, располагался немного в стороне от центра печати, подсвеченного сиянием ритуальных связей. Если с моего места смотреть на центр, то живые находились справа от него, но все же жались ближе к пригорку. Ближайшие из них стояли от меня метрах в пяти а нежить была повсюду вокруг. Что такое 5 метров для взбунтовавшихся людей? Да ничего. Если бы они действительно имели намерение расправиться со мной, их даже остановить бы никто не успел. Но они только кричали. Зачинщики раззадоривали других, а сами не двигались с места, потому что им было страшно. У них-то магию печать отняла, а у меня её хоть отбавляй. Даже Мария, которая в паре метров от меня яростно плевалась и тщетно пыталась воспользоваться хоть каким-нибудь заклятием, только фонтанировала гневом, но не пыталась приблизиться. Кстати, её сотканное из тёмной магии удобная креслице тоже развеялась, но, к сожалению, уже после того, как ведьма с него вскочила. Жаль. Было бы забавно посмотреть, как она шмякнется в грязь. «Ну и в чём смысл?» — поинтересовалась она после очередной неудачной попытки преодолеть действие печати. «Это меня не убьёт, ты же знаешь. Позлить решила?» «Считай, что тебе это удалось. Отпусти всех немедленно, пока не нажила себе ещё больших проблем, чем уже имеешь». «Всех отпустить или только тебя?» — уточнила я с фундаментальным спокойствием. «Ответь, не стесняйся. Эта печать усилена не только артефактами преемственности, но и несколькими очень интересными древними вещицами, которые я пока ещё не пустила в ход, потому что им нужно подзарядиться негативом». Если их активировать, баланс природной и колдовской сил изменится. Печать будет не просто блокировать магию, но ещё и выборочно вытягивать жизненную силу у живых, не касаясь при этом нежити. В качестве наживки для этого заклинания я использовала наш с тобой договор. На нём есть оттиск твоей магии, помнишь? Пострадают только те, кто связан с тобой обязательствами. Ну и ты тоже. Точнее, твоё нынешнее вместилище. Ты же ещё вчера признала все сделки с ней недействительными. — напомнила мне Лидия. — Ага, — кивнула я. Только Лариса до сих пор никого об этом не уведомила, протокола не разослала, а сама не сочла нужным подчиняться моему решению, поскольку считает меня никчёмной. Пусть продолжает и дальше пребывать в этом заблуждении. Посмотрим, долго ли она будет сдерживать обещания по своей сделке, когда печати начнёт отнимать у неё жизнь. Зачинщики так и не начавшегося бунта заволновались ещё сильнее, а Мария наконец-то взяла себя в руки, Гордо выпрямила спину и надменно заявила, повысив голос. «Слышали, люди? Этой самозванке наплевать на всех вас. Вашей жизни для неё ничего не стоит. Она пошла на союз с нежитью и возглавила шабаш не ради достижения каких-то благородных целей, а только для того, чтобы помешать моему возвышению. Да, я выбрала путь крови, смерти и тьмы. Да, я плохая. Да, я в своих личных интересах приношу жертвы демонам и нарушая все существующие законы. Но разве я кого-то принуждаю помогать мне в этом? Разве кого-то силой волоку в жертвенный огонь? Нет. Мои ритуалы требуют добровольного самопожертвования. Каждый, кто дал на это согласие, что-то получил взамен. А что сегодня получили вы? Шантаж, угрозы, страх. Вы даже свою магию отдавали ей в дар не добровольно А теперь она использует вашу же силу против вас, потому что за клятию, о котором говорит это коронованное ничтожество, нужны множественные ориентиры. Она вынудит вас отказаться от всего, что я вам дала. Из зависти к моей силе будет равнодушно смотреть, как вы умираете. Называет меня злом, а сама... Признайтесь честно, кому из вас я навредила? Над поляной повисла тишина, нарушаемая лишь треском горящих веток в кострах. Даже нежить притихла, поскольку разумным существам свойственно сомневаться. Я тоже молчала, ждала, когда хоть кто-нибудь даст ответ на её вопрос. Фрося и Нефёд тоже помалкивали, поскольку подчинение чёрной ведьме вредило только их самолюбию и ограничивало свободу. С другой стороны, Нефёд мог бы вспомнить о том, как по воле Марии ему пришлось сидеть с запечатанным ртом и голодать. А если никто не выскажется против неё, то её слова будут похожи на правду. Она причинила зло только мне, и все мои действия происходят из зависти и мести. Да и без разницы, если честно. Я и без этого пафосного выступления прекрасно знала, что моя инициация всем живым присутствующим изначально была до фонаря. Они готовы любую сторону принять, лишь бы побыстрее вернуться домой. Фигушки, раз уж Мария попалась в ловушку, то начатое я завершу любой ценой. Мне и делать-то больше ничего не надо. сила она лишена, Через внешние круги печати не пробьётся, поэтому пусть развлекается в своё удовольствие. Пусть хоть всех против меня повернёт. Плевать. Лишь бы не удрала. Слепая луна будет проходить по небу с половины седьмого утра до восьми часов вечера. И мой план заключался в том, чтобы не позволить Марии совершить очередное жертвоприношение в этот срок. «Тех, кому ты вредишь, среди живых практически не осталось». «Они почти все мертвы и, естественно, обвинить тебя не могут», — нарушил тишину знакомый голос. «Белёна», — улыбнулась Мария, шаря взглядом по толпе. «Так и знала, что ты прячешься где-то здесь. Ну, выходи, не стесняйся. Говори, если есть что сказать. А я потом расскажу всем, по чьей вине стало такой нехорошей». Неожиданно. Я думала, что Белёна удрала куда подальше, и переосмысливает ценности, она, оказывается, тоже решила поприсутствовать на моём празднике. С каждой новой минутой это мероприятие становилось всё интереснее. Аж спать расхотелось. Но, увы, я попалась в ту же ловушку самонадеянности, в которую поймала своего главного врага. Забыла об осторожности. У меня была магия, власть над печатью упокоения, но не было поддержки, потому что своими непредсказуемыми поступками я насторожила даже верных друзей. Или они просто не успели прийти на помощь. Но это не их вина. Я не должна была расслабляться. Не должна была забывать о том, что позади меня тоже находятся люди. Чёрные колдуны, трое из которых так или иначе связаны с Марией сделками. Отвлеклась на Белёну, краем сознания услышала чью-то недобрую мысль, но отреагировать не успела. Почувствовала только резкое обжигающее прикосновение к шее. Инстинктивно подняла руку потом с удивлением уставилась на свои окровавленные пальцы, повернулась к нападавшему, но в этот момент кто-то сбил меня с ног. «Не убивайте её!» — услышала голос Марии. «Ну да, я ей нужна, потому что через меня и Власова она имеет полный доступ к Владику. Прямой доступ, без посредников. Для неё это важно, а для меня в разы важнее, потому что печать не разрушится до тех пор, пока я жива».